Глава двадцать восьмая. Комната Энди. Двадцать шестое апреля две тысячи восемнадцатого года. В день сдачи предварительного теста Кэмерон не брал трубку. Все утро и весь день. Время шло. Мистер Гарднер все поглядывал то на часы, то на меня, а затем на дверь. И так бесконечное количество раз. К вечеру мое раздражение совсем овладевает мной и я принимаюсь за уборку, чтобы хоть чем-то занять руки. Рутинные действия помогают отвлечься, возвращая меня в прежнюю беззаботную жизнь. В жизнь, где самой большой проблемой было то, что Клаус Майклсон и Кэролин Форбс в «Дневниках вампира» не могут быть вместе. Собираю коробки из-под китайской еды. Сортирую вещи для прачечной. Вытираю пыль. Убираюсь на столе. Собирая ворох листов, которые я разбросала, когда готовилась к тестам. Сдвигаю папку с недоделанной курсовой работой, и мой взгляд падает на потрёпанный альбом с рисунками Кэма. Я спрятала его к себе в рюкзак ещё в Висконсине, после того, как мы вернули машину со штрафной стоянки. Всё боялась, что с ним что-то произойдёт. Взяв папку, открываю её, чтобы ещё раз рассмотреть эскизы, которые за это время, я, кажется, уже выучила наизусть. Кэм как-то сказал, что работа в скетче спасла его и помогла бросить дела с Феликсом, потому что он наконец понял, чем хочет заниматься. Вот же он, ключ к возвращению Кэмерона. Его работы должны напомнить ему о том, как он любит то, чем занимается. Эти эскизы должны разжечь в нем желание вспомнить, кем он был. Наспех надеваю куртку и кеды и, засунув папку в рюкзак, выбегаю за дверь. Когда я подхожу к дому мальчиков, у меня возникают сомнения. Я не могу приблизиться к нему. Издалека вижу тёмную парковку, и мне становится душно. Парковка всё та же, как и улица. И я знаю, что там больше нет ничего страшного, но что-то во мне не верит в это и нашёптывает жуткие вещи, призывая развернуться и бежать со всех ног. Поднимаю взгляд и, увидев свет в квартире парней, глубоко вздыхаю. Этот свет поможет мне двигаться вперёд. Нужно сосредоточиться только на нем. Шаг. Другой. И под светом желтых фонарей я на ватных ногах пересекаю парковку, глядя только перед собой. Поворачиваю ручку, открываю дверь и заглядываю внутрь. В квартире тишина и в гостиной стоит запах удушливого травянистого дыма. Замечаю в кресле спящего Зейна и тяжело вздыхаю. Поворачиваюсь, чтобы закрыть дверь, и, опустив голову, вижу на серебристой ручке капли засохшей крови. Отпрянув, пячусь, оглядывая пол, и вижу на нём ещё несколько багровых капель. «Зэйн!» — с опаской зову я, но он не отзывается. От этой тишины меня бросает в холодный пот. Бросив рюкзак, я срываюсь с места. «Зэйн!» — выкрикиваю я, тряся его за плечи. «Энди!» Недовольно бормочет он, потирая веки. «Какого чёрта?» «Господи!» С облегчением выдохнув, я закрываю глаза и утыкаюсь лбом в его плечо. «Я думала, что ты... ты... не дождёшься!» Усмехнувшись, он треплет меня по голове. Выпрямившись, оборачиваюсь, чтобы взглянуть на журнальный столик. Среди беспорядка на нём лежат трубки, сигареты, бутылки спиртного. Сейчас некогда светлая квартира выглядит как дешёвый притон, и от этой картины к горлу подкатывает тошнота. «Где Кэм?» «Ушёл тусить». «Я сейчас ослышалась?» «Я едва не пытала мистера Гарднера, выбивая допуск для Кэма, а он ушёл тусить?» «Я думала, что буду злиться, но испытываю лишь разочарование». «Что вы делаете с собой, Зейн?» «Сегодня был не самый лёгкий день. Откинувшись на спинку кресла, он прикрывает глаза. Мистер Картер умер сегодня ночью. Его нашли утром. Повесился в собственной палате. Эта новость словно удар. Я не могу найти слов. И только прижимаю ладонь к губам. Сабрина знает? Нет. И не узнает, потому что последнее, что мне сейчас нужно, это ее забота и жалость. Почему вы с твоим другом-идиотом так боитесь заботы? То, что вы молча заливаете горе алкоголем, и есть слабость, Зейн!» Их обоих затягивает в тёмную воронку так стремительно, что я боюсь представить, что будет дальше. Смотрю на дверь и вспоминаю, что так сильно испугало меня по приходу. «На дверной ручке кровь?» «Может быть», — полусонно отвечает он, и я понимаю, что с ним бесполезно разговаривать сейчас. Поднявшись, беру рюкзак и иду в комнату Кэма, чтобы оставить альбом на столе. Может, когда он проспится и протрезвеет, то вспомнит, как любил то, чем занимался. На выходе из комнаты останавливаюсь, замечая у кровати Кэмера на капли крови. Оглядываюсь и захожу в ванную. Разбитое зеркало со следами крови и раковина с красными отпечатками на белой эмали. Недавно Кэм говорил, как ему тошно от самого себя. На секунду представляю, как он смотрит на свое отражение, а затем бьет кулаком прямо в зеркало. Я настолько чётко вижу эту картину, что невольно вздрагиваю ощущаю бессилие. Я вынуждена смотреть на то, как мучается Кэмерон, но не могу помочь ему. «Куда именно пошёл Кэм?» — спрашиваю я, возвращаясь в гостиную. «Слушай, да отстань ты от него, дай ему отвлечься. Я серьёзно, у Кэми просто такой способ принятия, не переживай». «Сейчас...» — Зейн берёт телефон и очень медленно вводит пароль «четыре тройки». Он заходит в свой аккаунт в соцсети. «Так где этот сет?» «Вот, смотри сама». В историях сета мелькают фотографии клуба. Затем видео, где Кэмерон пьет шоты на скорость. Потом, где парни прыгают на танцполе под популярный в прошлом десятилетии трек. На следующем видео. Какие-то девушки машут в камеру и выпивают. Кэмерон вполне искренне улыбается на фотографиях. И, видя эти снимки, я чувствую растерянность. Комната Энди. 27 апреля 2018 года. Ночь. «Роуз!» — зовуя соседку, приподнимаясь на локте. «Рози, ты спишь?» «Нет, ты так громко вертишься и вздыхаешь, что я уже готова тебя прибить». «Прости». Вздохнув, откидываюсь на подушку. «Мне не спится». «Если тебе тоже, то, может, сходим перекусить?» «Сейчас три грёбаных часа ночи, Энди. Ложись спать». Или позвони своему парню и покричи на него за свою бессонницу, она ведь из-за него...» «Всё, молчу». Я накрываюсь одеялом с головой. «У него совсем башню снесло, да?» Спустя пару минут спрашивает она. «Не совсем. Просто боюсь за него». «Всё образуется. Нужно время». В половину четвёртого ночи под моей подушкой звонит телефон. Сердце замирает, когда я вижу на экране долгожданная Кэмерон. Быстро вылезаю из-под одеяла и выбегаю в коридор, прикрывая дверь. «Разбудил?» — тихо спрашивает он. «Нет», — прислоняюсь спиной к стене. «Я ещё не ложилась». «Наверное, ты вряд ли хочешь меня видеть, но можешь спуститься ненадолго. Мне очень нужно увидеть тебя, Банни. Я перед твоим общежитием. Пытался попасть внутрь, но все двери закрыты. Спущусь через пару минут». Возвратившись в комнату, я торопливо одеваюсь. На улице прохладно и влажно. Обняв себя за плечи, оглядываюсь по сторонам. Кэмерон машет мне со скамейки. Как только я подхожу к нему, вся накопленная за день злость испаряется, а в груди появляется жгучая боль. Я ожидала увидеть его пьяным или под воздействием наркотиков, но только не таким. При свете луны побледневшая кожа Кэмерона кажется чуть ли не прозрачной. Скулы стали острее, глаза покрасневшие и чуть опухшие. Замечаю на правой ладони темную повязку. Это не бинт, а больше похоже на кусок футболки. Подавшись вперед, Кэм упирается локтями в колени. Он открывает рот, но ничего не говорит и, пожав плечами, растерянно качает головой. Шагнув вперед, я обнимаю его за плечи. Не поднимаясь, он смыкает руки за моей спиной и прижимается лбом к моему животу. Я запускаю ладонь в волосы, поглаживая его по голове, а затем медленно сажусь к нему на колени. Крепко прижав меня к себе, Кэм зарывается лицом в мои волосы. Мы молчим. И я готова просидеть так хоть всю ночь, хоть всю жизнь. Я не знаю, что Кэм сломал в себе, чтобы показать мне свою слабость, но для меня это самый важный и смелый из всех его поступков. Ему не нужно ничего говорить. То, что он позволил мне увидеть его таким, важнее любых слов. камерон Райт окончательно сломлен и разбит. Зейн всё рассказал. Мне очень жаль. Я поехал в клуб, думал, что смогу забыться. Но даже алкоголь не берёт. Я устал притворяться. Я далеко не в порядке, бани Прости, я всё это время вёл себя как идиот. Всё хорошо, я понимаю. Чуть отстранившись, заглядываю в его глаза. Тебе нужно вернуться к работе и взяться за учебу. Знаю, что тяжело и не хочется, и это нормально. Со временем станет легче, Кэм, обещаю. Но нужно выбираться, пока эта тьма не затянула тебя окончательно. Ты в любой момент можешь поговорить со мной о майке, и не обязательно именно о том дне. Ты можешь рассказать и о хороших воспоминаниях. А я всегда буду рядом, выслушаю. Хорошо? Вместо ответа Кэмерон кивает, и мне становится чуть легче. Он медленно водит пальцами по моей спине и, прикрыв глаза, я опускаю голову на его плечо. Когда он покачивает меня в своих тёплых объятиях, я чувствую умиротворение, а веки становятся тяжёлыми. «Давай-ка я отнесу тебя спать, милая». «Ты ведь не уйдёшь потом? Останешься?» «Боишься, что я наделаю глупостей?» «Просто не могу без тебя уснуть». Кэм кивает. «Обхватив меня покрепче...» Он поднимается со скамейки вместе со мной и не спеша идёт к стеклянным дверям общежития. Когда он опускает меня на ноги, я лезу в карман штанов, чтобы достать карточку, но не нахожу её. И понимаю, что так спешила к Кэмерону, что забыла её. Дёргаю дверь в надежде на то, что она откроется, но тщетно. После десяти вечера вход только по ключ-картам. Придётся будить Рози. Она убьёт меня. Кэм смеётся, и только в этот момент я понимаю, как давно не слышала его искренний смех. Достав телефон, набираю розе и выслушиваю много ругани. Она совсем не ненавидит меня и сейчас спустится. Спрятав телефон, прислоняюсь плечом на дверь рядом с Кэмом. Я видела видео с этой из клуба. Там были девушки. Кэмерон облизывает губы и кивает, но ничего не говорит. Я никогда не хотела быть этой сумасшедшей ревнивой девушкой, Просто я... Понимаешь... Чёрт, просто скажи уже, что ничего не было, и что ты невыносимо скучал по мне весь вечер. Или что там ещё есть в списке оправданий парней, приходящих поздно ночью из клуба? бани Слабо улыбнувшись, он подаётся ближе и ловит двумя пальцами мой подбородок. Ничего не было, милая. Слышишь? Я уже говорил тебе, что я только твой. И если бы я знал, что когда-нибудь встречу тебя то вообще бы никогда и никому не позволил бы прикасаться к себе. Я бы встретил тебя абсолютным девственником. Я смеюсь, а затем слышу щелчок за своей спиной. И, обернувшись, вижу хмурую рози, выходящую из стеклянных дверей. Прости, Роуз, не понимаю, как я могла забыть карточку. Если твой парень планирует остаться у нас, то есть несколько правил. Никаких брачных игр, поцелуев, ласк и прочих мерзостей. Понятно вам? Просто лежите тихо и дайте мне поспать.